Глава 15. Михей. «Что это?» Практически на ультразвуке орет старая Грымза. «Это моя собака», — говорю я. Подхватываю щенка под пузо, беру бумажные полотенца, промокаю пол и выбрасываю их в мусорное ведро. Анюта тут же бежит в ванную за тряпкой и натирает пол с каким-то средством. Маша активно путается под ногами. Старая Грымза верещит. «В договоре черным по белому прописано никаких собак! Я вас предупреждала!» «Собак тут нет!» — спокойно говорю я и засовываю Татошку за пазуху. «Вот! Вот собака!» — Грым затычет меня в живот. «Собака здесь не живет! Я тоже! Мы уже уходим!» «Вы нарушили договор! Я вас выселю!» Она орет на Анюту. Брусникина растерянно лепечет. «Это не наша собака!» «Это мой Татошка!» — рьяно возражает Машенька. «Мне его Дед Мороз принес!» Я беру скандалистку под локоток и веду ее в прихожую. Глазами показываю Анюте, чтобы оставалась на кухне вместе с Машей. «Никто ничего не нарушил», — объясняю хозяйке. «Успокойтесь, вам вредно так волноваться. У вас давление подскочит. Оно вам надо?» «Я... я... полицию вызову!» «Вызывайте», — говорю я. «Вам помочь?» Телефон полиции набрать? Договор для них приготовить, где прописано, на каком основании здесь находятся жильцы? Я... Я... Тсссс!» Я прикладываю палец к губам. «Не кричите, пожалуйста. Вы нервируете ребенка». «У вас собака!» «Да, у меня собака. А здесь собаки нет. Я достаю из кармана пару пятитысячных купюр и вручаю ей. Это за ущерб моральный». Никакого фактического ущерба помещению нанесено не было. Надеваю кроссовки, беру пакет с приданными щенка и вывожу Грымзу в подъезд. При этом слышу, как за кухонной дверью бесснуется Машенька, а Анюта ее успокаивает. «Это моя собака! Мне ее Дед Мороз принес!» По какому-то нелепому стечению обстоятельств получилась такая подстава. Ряженый Дед Мороз в переулке, бездомный щенок под елкой, неистовое желание иметь собаку. Конечно, девочка поверила в чудо, и утащить ее от щенка не было никакой возможности. А теперь у нее отобрали подарок. Бедный ребенок, бедные мы, все. И только Татошка абсолютно счастлив и доволен жизнью. Возится у меня за пазухой, попискивает. Я практически выношу квартирную хозяйку на улицу, она пытается упираться, но со мной это бесполезно. «Вы бандит и хулиган!» «Это вы правильно поняли». Я страшный человек. Будете обижать девочек, и я вернусь, и мы с Татошкой обгадим вам всю квартиру. Вместе. Какая мерзость! Собака — это не мерзость, это друг человека. От собаки грязь, она грызет мебель, она писает на пол. Его просто надо выводить на улицу, он быстро научится. Правда, Татошка? Я расстегиваю молнию на куртке, на свет появляется потешная собачья мордочка, черная с белыми пятнышками. Одно ухо у него немного топорщится, второе висит, придавая Татошке удивленный вид и неповторимое очарование. Даже старая Грымза на него ведется, я же вижу. Я сам в детстве очень хотел собаку. И вот завел, осуществил детскую мечту. А у вас в детстве была мечта? В детстве? Да, вы же были когда-то маленькой девочкой. Симпатичной, наверное, бантики носили. У меня были прекрасные голубые банты в белый горошек. Вдруг произносит она. «Все девочки мне завидовали». «А мечта была?» «Мечта?» «Не помню». «А вы повспоминайте. Вдруг как раз сейчас пришло время ее осуществить». Она зависает, а я резюмирую. А нету с Машей не обижайте. У них есть защита. Запомнили?» «Запомнила. А дочка на вас очень похожа». «Дочка?» «Она подумала, что я отец Машеньки?» «И тетки на бульваре также решили». Что ж, вполне понятное предположение, когда видишь пятилетнюю девочку со взрослым мужиком. Вызываю нам с татошкой такси и звоню Брусникиной. Я успокоил вашу хозяйку. Она больше не хочет вас выселить. Молодец, сердито бурчит Брусникина. Как Маша? Ревет. Извини, но я правда ничего не мог сделать. Она вцепилась в щенка мертвой хваткой, только ветеринару отдала. Ветеринару? Ну да, мы сразу поехали в ветклинику. Его осмотрели, дали глистогонные, назначили прививки. Я даже попросил медсестру искупать Татошку, чтобы Маша его чистого трогала. Ей руки тоже обработали, и она его не облизывала. Я следил. Молодец, — снова выдыхает Брусникина. Уже не так сердито. Сделал все, что мог. Куда ты дел Надежду Сергеевну? Проводил на такси, дал денег, запугал и очаровал. Но если что, сразу звони если она будет на вас наезжать. Я справлюсь, снова сердится моя злюка. Если ты не будешь, я буду, перебиваю я. Будешь что? Буду рядом. С Новым годом, Анюта! С новым счастьем!